Глава двадцать Не прошло и получаса, как на камбус заявился потягивающийся и позёвывающий ангелочек. Сладко выспавшийся, но, по-моему, так и не догадавшийся о настоящей причине своего столь долгого и крепкого сна. «Нам надо поговорить», — обрадовала я после того, как он уселся с пирожком и кружкой кофе за стол. «Школу ты уже закончил?» Теперь было бы славно решить, на кого станешь учиться дальше. Чтобы через 3-4 года ты уже был вполне самостоятельным, способным сам себя содержать. Ты хочешь от меня избавиться? Леонеж смотрел с такой детской обидой, что я даже растерялась сначала. Понадобилось секунд 20-30, чтобы снова собраться с мыслями и продолжить. Нет. Просто хочу, чтобы ты стал самостоятельным и независимым. Мы можем продолжать летать вместе до тех пор, пока ты не встретишь женщину своей мечты и не захочешь создать с ней семью. Я уже нашёл. Сразу успокоившись, объявил ангелочек, откусывая от пирожка и запивая кофе. Рицушим хмыкнул и скептически скривился, очевидно выражая мимикой свое мнение о моих способностях переговорщика. Тебе понравилась твоя собеседница с Мфрак? Подколола я Леонеша, прекрасно зная настоящий ответ. «Нет, мне нравишься ты». Ангел поглядел на меня с укором, уловив насмешку. За полгода он очень сильно изменился. Не сравнить с тем наивным простачком, которого мы подобрали на 23-й. Но некоторые вещи так и остались для него непонятны. Или это его девиз по жизни «Вижу цель, не вижу препятствий». Очень подходит к его способности открывать все двери подряд. Но я-то уже с Ритсушимом. Чувство границ у Леонеши было развито очень слабо. Оно затормозилось где-то в очень раннем детстве, и никакие онлайн-занятия не могли заставить его понять и принять некоторые ограничения. Именно поэтому мы ввели правила, где было по пунктам перечислено, что можно, а что нельзя делать на корабле, да и вообще в любом другом месте. Например, врываться ко мне в спальню без стука среди ночи. Это была очень внезапная побудка, после которой пришлось добраться до камбуза и выпить что-то покрепче кофе, чтобы снова уснуть. Хорошо, мы тогда уже действительно спали. А вот потом пришлось вводить пункт «Не открывать дверь в кают-компанию, если она закрыта на замок». Зато я разрешила Леонешу тоже закрываться, если он хотел посмотреть фильм в одиночестве. Правда, тогда мне казалось, что это просто тактический маневр Типа, раз нам можно, значит, и Ангелу нужно позволить. А кудрявая ромашка видеозаписи со мной смотрел. «Он мне совсем не мешает», — прозвучало самоуверенно, но на самом деле это был отголосок глубоко запрятавшейся наивности. «Я переживал, что это заденет твою честь, но ты спокойно относишься к ухаживаниям других мужчин». Пришлось быстро сглотнуть, чтобы не поперхнуться. Похоже, проклятая битшиская пирожное еще не раз мне поперек горла встанет. «Но рецушим против», — прозвучало так, словно причина лишь в демоненке. Поэтому я перефразировала свою мысль. «Мы оба против того, чтобы ты за мной ухаживал слишком активно. Мы выросли на планетах, где приняты моногамные союзы. Ты же знаешь, что такое моногамия?» «Знаю. Но ты же сама говорила, что надо постоянно пробовать что-то новое, если это законно и безопасно». Демоненок с трудом удержал на лице равнодушную маску но распирала его под ней изрядно. Казалось, еще немного, и бедолагу порвет от едва сдерживаемого смеха. Хорошо хоть что веселился, а не злился, наблюдая за моими попытками договориться с Леонешем. «И никому не вредит», — напомнил я ангелочку. «А твои ухаживание за мной...» «Я же, наоборот, тебя спас». Она складит и стояла одна в темноте, грустила. «Это рецуши меня усыпил». После этих слов мне пришлось с укором посмотреть на ухмыляющегося демонического ревнивца. Требовать, чтобы он извинился, было бессмысленно. Хотя в воспитательных целях, причем обоюдных, извинения очень бы пригодились. Иначе происходящее выглядело как разрешение на вредительство друг другу. А так и до дуэли можно скатиться. Понимаешь, я опять замялась в формулировках и сделала небольшую паузу. Мы вместе уже достаточно долго. Для меня ты не посторонний, но я отношусь к тебе как к брату. Ух, главное не уточнять, что как к троюрдному. А Рицушима я воспринимаю иначе, как мужчину. И что мне сделать, чтобы ты и меня стала воспринимать как мужчину? Озадачился Леонид. Точно, напролом к цели, не сворачивая. Это было даже мило и очень льстило потому что демонёнок начал добиваться меня ради самоутверждения, а ангелу нужна именно я. Но это потому, что он с другими женщинами практически не пересекался. И главное, как только начнет пересекаться, я выстрою между нами мощнейшую стену без дверей. Самое правильное решение, но почему-то очень обидно. Знаешь, я, кажется, понял. Неожиданно оживился Леонеж. Ты воспринимаешь меня как брата? Потому что тебе постоянно приходится обо мне заботиться, учить, объяснять очевидные вещи. И самостоятельностью ты права. Я уже думал над этим. На соляре есть университет. И вот тут Рицушим перестал улыбаться и нахмурился. Похоже, идея, что ангелочек получит высшее образование там же, где и он, ему чем-то не нравилось. Ну, милый, придется все же чем-то поделиться, или женщиной, или университетом потому что мы как раз летели на Селиар, где у меня была назначена встреча с Микель. Во-первых, чтобы просто поболтать, а во-вторых... Во-вторых, мы до сих пор так и не нашли дверь. И я надеялась вытрясти из подруги новую информацию для размышлений и поисков. А столичный университет Селиара славился не только высокой стоимостью обучения для тех, кто не остилил бюджет, но и комфортными общежитиями. И главное, за определенную сумму там можно было договориться, чтобы за твоим ребенком присматривали чуть активнее. Услуга называлась «Опекун». Мой ребенок будет несколько старше большинства студентов, но опекун ему все равно не помешает. А еще как раз сейчас или вот-вот начнутся или уже идут вступительные экзамены. Только оставлять Леоняша одного без присмотра ужасно страшно. Но я же его не куда-то в университет хочу отправить. То есть он сам хочет, чтобы остаться в моих глазах настоящим взрослым мужчиной. Да и ладно. Полетаем 9 месяцев поблизости, посмотрим, как оно пойдет. Может, соблазниться какой-нибудь студенткой или молодой преподавательницей, освоиться, научиться жить самостоятельно. И нам останется только прилетать раз в полгода, проверять, чтобы не вляпался никуда. Ну, если вдруг найдем дверь, то попросим его о помощи.